От своего правила показываться в таком виде в городе каждое воскресенье в один и тот же час Афанасий Сергеевич не отступил и после революции. Гуляний на главной улице за последние два года совсем не стало, вид ее уныл и пустынен, юношество рассеяно по республике войною и прочими бедствиями, появление в городе молодых девушек уже не доставляет никому развлечения, и они прекратили это занятие. Вообще мирская жизнь приблизилась по внешности к монашеской хотя монастыри не пользуются умерян прежним благоволением но несмотря на упадок городской жизни как бы не замечая его афанасий сергеевич пушкин все так же чудесно похожий на славного своего двойника продолжает совершать по воскресным дням мечтательные прогулки на главной улице вчера вечером пробираясь к земельному комиссару роктову Чтобы осведомиться о городских новостях, я повстречался с Антипом Грустным. Безлюдия в городе было полное, и я узнал нашего поэта издалека. Очертание его было более примечательно, чем обыкновенно, словно бы он падал ничком и торопился подставить под наклоненное вперед туловище короткие ножки, которые за ним не поспевали. «Здравствуй, Игнатий», — сказал он, тряся мне руку. «Что поделываешь?» «По-старому», — ответил я. «А я погружен в творчество», — воскликнул Антип, грустный, не выпуская моей руки. «Написал нынче ночью торжественный гимн. Очень удалось. Под утро я чуть не разрыдался. Вот, послушай, как кончается. А мы идем, мы все идем, идем, идем, идем, идем». Напоминает колокольный призыв на бат такой. «Понял, бегу сейчас в редакцию. Хочу поместить воззвание ко всем композиторам республики, чтобы, знаешь ли...» «Изобразили мой гимн в музыке!» Антип грустный передохнул, вытер губы и воскликнул с новой силой. «Ах, Игнатий! Творчество! Что за упоительное и бескрайнее!» Но тут произошло обстоятельство, которое прервало течение нашего разговора. Антип грустный вдруг содрогнулся и вперил свои глаза куда-то через мое плечо, привстав на цыпочки. Я обернулся и увидел стремительно шагавшего Афанасия Сергеевича, Он мчался прямо на нас, не в пример своему обычаю по пустынному тротуару, а не по мостовой. Вид его был вполне обыкновенен для воскресного дня. Но этот вид подействовал на Антипа Грустного, как красный флаг на разъяренного быка. Всегда довольно медлительный, Антип Грустный рванулся в сторону и преградил Афанасию Сергеевичу дорогу. «Стой, стой!» — крикнул он, хватая его за крылатку. «Стой!» Волнение Антипа Грустного... Его жестокий окрик и вся неожиданность сцены, вероятно, испугали Афанасия Сергеевича, и я видел, как его лицо покрылось смертной бледностью. Он стоял неподвижно. Боже, до чего велико было в эту минуту роковое сходство нашего Пушкина с его усопшим однофамильцем. Я не мог оторваться от его лица. Между тем Антип грустный вцепился крепко в крылатку Афанасия Сергеевича, и, не умея выговорить ни слова от необъяснимого гнева, рычал подобно дикому зверю. «Наконец-то ты мне попался, презренный авантюрист!» — расслышал я чуть внятное сквозь рычание, слова Антипа грустного. Он приблизил свое искаженное лицо к лицу Афанасия Сергеевича и вытрущил глаза. «Молчи!» — крикнул он на всю улицу, хотя жертва его непонятного исступления не думала что-либо произнести. «Да знаешь ли ты, кто с тобой говорит, несчастный?» Дрожа и потопывая ножками, выпросил Антип. «С тобой говорит народный поэт Антип Грустный, который написал много разных стихов и большой неувидаемый гимн. Меня на музыку будут перекладывать. Моими словами великий народ выскажет свои думы и заветные мечты. А ты что?» «Ты за всю жизнь ни одного стишка не написал! Ничтожность! Как же ты вправе трепать по улицам облик знаменитости Пушкина! Как ты смеешь напоминать своей мерзкой рожей всеми уважаемое лицо стихотворца! Стыд и позор тебе!» Антип, грустный, опять взрычав малопонятное, начал трясти Афанасия Сергеевича так сильно, что у того запрыгала шляпа. Я же всматривался с болью в страдальческое выражение незабываемых черт Афанасий Сергеевича, не находя в себе сил побороть растерянность. И вдруг я заметил на глазах несчастного две крупных, готовых упасть, слезы. Он как бы отсутствовал из действительности, созерцая нечто несказанно печальное, только телом своим отзываясь на тряску, который подвергал его иступленный Антип. Сердце мое сжалось. Я поднял руки, чтобы вмешаться в бессмысленное дело, но Афанасий Сергеевич... Нежданно вырвался из рук мучителя, повернулся и побежал туда, откуда шел. Вскоре сумерки скрыли развивающуюся от быстрого бега черную крылатку. Я подумал, что, может быть, впервые за всю жизнь Афанасий Сергеевич Пушкин изменил свой маршрут и не дошел до конца главной улицы. Не взглянув на дышавшего тяжко Антипа Грустного и не сказав ему ничего, я пошел за угол своей дорогой. Я застал земельного комиссара Роктова на грядках около дома, где он проживает с давних лет. В вечерней темноте он собирал на ощупь огурцы. Я разглядел его, когда мы вошли в горницу, и он зажег лампу. Комиссар был в ситцевой рубахе, заправленный в штаны. Живот его стал еще больше, глаза... Но что я могу сказать о глазах земельного комиссара Роктова? В прежние времена по престольным праздникам у нас в монастыре случалось великое скопление уродов, я повидал множество человекопротивных глаз, однако столь омерзительного взгляда, как у Роктова, не запомню. Глаза у него не больше, думаю, чем у вороны, и такого же непроницаемого цвета, обведенные на самую малость кружочком белка. И это в то время, как другие части лица его более нежели крупны, а нос так тот даже огромен. С тех пор, как я имел с комиссаром свидание по поводу монастырского бычка, он потучнел весьма значительно. «Ну что, блаженный?» спросил он между тем, как глаза его смотрели, как будто на меня, а как будто и не на меня, совершенно как у птицы. «Скоро бросишь обитель?» «Брось, все одно, рясник да не монах, терять тебе нечего. А монастырь разгонят, полигоньку помаленьку. «Слухи разве какие есть?» спросил я. «Слухов нет, известно, что вас скоро уплотнят. Лазарет у вас будет. Как так лазарет?» «Не к аркой», — ответствовал комиссар. «Ты где живешь? В чьем государстве? Разве тебе неизвестно, что вокруг деется? Почему ты до сего часу не в Красной Армии, лодырь?» «По причине плоской ступни», — возразил я. «Освобожден за негодностью. Однако верно ли вы говорите насчет лазарета?» «А тебе какое дело? Нака — сказал комиссар, наливая темной жидкости из четверти в стакан. «Не хочешь? Зря дорожишься, все одно к этому придешь». Он перелил в рот, точно в воронку содержимое стакана, так, что я не заметил, чтобы он хоть раз глотнул. Затем покачался, немного закусил огурцом и осипшим голосом продолжал. «Не могу взять в толк, что за напиток? Прислали из губернии для борьбы с вредителем. Крепкий. Хотя по ночам сильно блюешь, но голову держит в тумане. Ты вот что, приходи завтра к Симфориану, поговорим. Я тебе и про лазарет скажу, и про председателя, лютый...» «А теперь пошел, мне надо ложиться, сейчас рвать начнет. Ступай, ступай!» Он вытолкал меня, и я очутился на огороде. Ввиду наступившего ночного часа я пошел не прямым путем, а по главной улице. Проходя мимо флигеля, в котором жительствует новый председатель совета, я остановился у окна. Оно было завешено белой материей, сквозь занавес светилась лампа, и я различил неподвижную человеческую тень в комнате». Наровчат наполовину уже опочил. Только в тоске подвывали собаки, и хотя я по природе не боязлив, мне стало не по себе перед лицом тени неизвестного человека на занавесе окна. Тут чей-то голос придушенно раздался за моей спиной. «Товарищ Игнатий!» Я оглянулся. Никого подле меня или где-либо поодаль не было. Я почувствовал трясение в коленях и побежал, творя молитву. Сообщив отцу Рафаилу о намерении власти разместить в монастыре военный лазарет, я поверг его в тягчайшую заботу. Он опустился перед аналоем и прочитал благоговейно псалом Давидов. «Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов одинокую мою». Я положил три земных поклона и ждал, что скажет настоятель. «И один волос не упадет с главы без его воли», — произнес он, вздохнув а ты, Игнатий, свершай назначенное тебя, ступай и не возвращайся, доколе не узнаешь с точностью, какая беда ожидает нашу обитель. После того я собрал в узелок пищу и отправился в город. Там повстречал я мать казначею ровчатского женского монастыря, и тут я с ясностью уразумел всю необходимость постоянного прикосновения к мирским событиям текущего смутного времени». Оказывается, вот уже третий день благочестивые миряне ровчата и причты городских церквей взволнованы несправедливостью, содеянной над нашими христолюбивыми сестрами. По рассказу матери Казначеи, обстоятельства происшествия рисуются следующим образом. В городском сосновом парке, где возле спиртового склада военные власти соорудили летний открытый театр для воинов Красной Армии и простого народа, Парк очень велик пространством, и в театральные перемены зрители расходятся по отдаленным дорожкам и даже по глухим местам преимущественно парно, то есть мужчины с женщинами, что, по словам матери казначей, особенно усугубляет трудность собрать народ к продолжению театра. Приходилось посылать людей во все концы парка с колокольцами, трещотками или просто крикунов, чтобы они сзывали отвлекшуюся от представления публику. Из такого положения проистекало много неудобств для хода зрелища, и актеры придумали водрузить на особом столе перед театром громкозвучный колокол. Начальник Наровчатского Красного войска в просторечии военком, к которому актеры обратились за таким колоколом, не думая долго, приказал социализировать один колокол с колокольни женского монастыря, так как в монастыре квартирует гарнизонная полурота, то дело за исполнением приказа начальника не стало. Четвертого дня, явившиеся в монастырь как бы по служебному делу воины Красной Армии, сняли со звонницы альтовый колокол весом в два с половиной пуда и отвезли на двуколки в парк. Этим неслыханным деянием не только причинено разорение монастырской казне, но нанесен вред самой нетленной красоте, гармонии колокольной гаммы, нарушенной изъятием неизъемлемого тона, В день социализации колокола мать казначея поспешила к новому секретарю совета с прошением о возврате собственности монастыря. Тогда разразилась великая пря между начальствующими на Ровчата, нисколько не утихшая по сей день. Секретарь совета отправил военкому бумагу с требованием возвратить монастырю колокол, ибо по смыслу декрета об отделении церкви от государства первая в своих обрядах не утесняется. На эту бумагу военком ответил, что секретарь, обеспокоенный неутеснением церкви, запамятовал где трудящихся города Норовчата, интересы которых он призван соблюдать, и коим надобен громкозвучный колокол для сигнализации в театре. Секретарь возразил на это, что военком обязан был для достижения совершенства в театральной сигнализации согласовать свои действия с отделом юстиции, и тогда не получилось бы беззакония волнующего граждан. Тогда военком ответил, что он и подчиненные ему воины Красной Армии не волнуются, что волнуется секретарь, как видно, потому что ему, секретарю Совета, близки идеалы попов и буржуев. После этого секретарь доложил переписку самому председателю, который приказал позвать к себе военкома для личного объяснения. Чем дело окончится, сказать невозможно, но в городе только и разговору, что о колоколе, и даже о том, что скоро все колокола снимут и... При проводят в Москву, где будто бы так много театров и увеселений, что своих колоколов не хватило, и туда везут со всей России. И еще говорят, что военком в полной силе и никогда не пойдет к председателю, хотя все же малая надежда есть, потому что председатель – матрос. Выслушав рассказ матери казначей, я значительно оробел. Страшно стало подумать, от каких случайностей зависит религиозная жизнь православных христиан – может быть сама история нашей церкви. От робости я не нашел ничего сказать в утешении матери Казначея. «Вот вам, матушка, довелось по колокольному случаю бывать в присутствиях совета. Не слыхали ли вы там об уплотнении нашего монастыря военным лазаретом?» – спросил я. «Не слыхала. Не можете ли вы тогда сказать, каков по обращению секретарь, с которым вы говорили, и доступен ли он жалости?» «По обращению, – отвечала мать Казначея, – Он вполне деликатный, но жалости вряд ли доступен. Все, говорит, будет введено в рамки. В какие такие рамки, я, прости господи, не посмела спросить, но слезы у меня словно рукой сняла. Я поклонился матери казначеев пояс, и мы расстались. Как ни старался я разузнать что-нибудь о занимавшем меня деле, никто в городе ничего не мог мне сказать». Так что я уже начал подумывать, не подшутил ли надо мной земельный комиссар Роктов. Но к вечеру я добрался до симфариана Бесполезного, и у него пришлось удостовериться в печальной истине и сверх того пережить чувства, многопамятные на всю мою жизнь. Едва я приблизился к собственному дому симфариана, что в затоне, как до меня донесся шум голосов. Я замедлил шаги, но продолжал подвигаться вперед, уже различая, что шум исходит из синей симфорианного дома. Вскоре дверь распахнулась, и я признал в кричавших самого хозяина и бывшего диакона Истукария. «Я эти твои увертки знаю!» — кричал Истукарий. «Ты к чему назвался бесполезным? Кого ты этим уязвить хотел? На что намекаешь?» когда каждому сознательному гражданину известно, что симфориан имя означает как раз наоборот «полезный». «А тебе досадно, досадно!» — старался перекричать симфориан. «Досадно, что имя истукари вовсе ничего не означает, дегенерат ты эдакий!» «От гада слышу!» Именно такое искаженное слово прокричал истукари, когда симфориан вытолкал его на волю, взяв за плечи. Я собирался укрыться, чувствуя, что пришел не ко времени, но хозяин заметил меня и втащил в дом, хлопнув сенной дверью перед самым носом бронившегося истукария. Еще будучи в сенях, я почуял благовоние, подобное мироуханью плащанице. Но как только я переступил порог горницы, благовоние это затуманило мою голову едва не до бесчувствия, причина такого явления была неясна». Однако в горнице благовоние напомнило мне скорее душистое мыло для туалета, чем мироуханные масти. На столе я увидел стаканы с молоком и очищенный вареный картофель в тарелке. В комнате, кроме хозяина, находился земельный комиссар Роктов. Он сидел, выпитив поверх брюк свое чрево, прикрытое ситцем, и зажмурив глаза. В соседней комнате, проходя, я различил в уголке супругу Симфариана, бывшую матушку Авдотью Ивановну. Больше в доме никого не было. «Выгнал?» — вопросил Роктов, отчего живот его дрогнул. «Прогнал!» — сказал Симфориан, пододвигая мне стул и садясь сам. Лицо его блестело от поту, взор был мутен и блуждал мрачно. Он обратился ко мне. стукари пришел, меня нравственной чистоте обучать, видишь ли. Зачем, — говорит, — я в Эльдорадо девочек гулять вожу? Это, — говорит, — оскорбляет раскрепощенное сознание моей жены. А ты, дура, конечно... «Врёв, обидно. Мне, говорит, истукари следует с женой развестись, а не угнетать её своим распутством. У него по столу разводов безработица, боится начальство каналия, потянут за бездеятельность. А может, и впрямь развестись, а, Дуня?» — закричал Симфориан. «Дуняша, хочешь завтра развод? Не реви!» — распустила Нюня. «Я пришёл за справочкой», — начал я, опасаясь возможных неприятностей. «Насчёт лазарета», — сказал Рокотов. «И пускай уходит, я хочу одиночества!» Мне показалось, что земельный комиссар говорил во сне, потому что глаза его вовсе не стало видно, и голова ввалилась на плечо. Я встал, но симфариан усадил меня снова. «Ну, пускай остается!» — сквозь сон пробормотал Роктов. «Я общество люблю!» Вдруг он дернулся, открыл глаза и стукнул обеими руками по столу, так что картошка посыпалась с тарелки в разные стороны. «Давай!» Прохрипел он, наваливаясь на стол. «Давай!» — отозвался Симфориан. Тут я сделался свидетелем человеческого умопомрачения. Симфориан и Роктов поднялись и взяли стаканы с молоком. Потом они крепко зажали пальцами носы, зажмурились и мигом опрокинули содержимое стаканов в широко раскрытые рты. После того поспешно выдохнули из себя воздух, набрались заново, опять выдохнули и так раз до пяти — Видно, напиток был очень крепок, потому что симфариан корчился, точно проглотив пригоршню живых червей и ощущая во внутренностях шевеление, а у Роктова запало черево как от удара. Наконец, оба они отошли и принялись за картошку. Симфориан вспомнил истукария. «Пойди, когда надо было поступать на службу, в ноги кланялся, чтобы я его преданность удостоверил. Как прикажете быть, если в человеке нет благодарности?» «Никакой», — согласился Роктов и продолжал, — «обидно проявлять активность. В прежнее время, когда я в управе городским садоводом состоял, вот были люди. Как сейчас помню, врастил я в полбутылку огурец. Получилось, будто положен в полбутылку огурец, а как положен, неизвестно. Вынуть его ни-ни. Чудо! Преподнес его офицерскому собранию. Мне за это благодарность приказом объявили. А нынче что?» Но обсадил я резидою могилу нашей жертвы на бульваре вензелями пустил с серпом с молотом с лозунгами и хоть бы кто и кнул не мурмур руки опускаются. Ты насчет лазарета спросил меня Симфриан лазарет у вас будет верно неужели не окажется несхождение воскликнул я и к какому начальству следует обратиться присоветуйте ради господа Симфриан взглянул на меня столь мрачно что я прикусил язык. «Обращайся, куда знаешь. Я для вашего брата пальцем о палец не ударю. Нет у меня на земле спокойной жизни, покуда не перевелись святые. Не люблю святых!» Он вдруг рванул себя за ворот и прокричал страшно. «Ой, тоска, тоска! Целый город людей и не единой живой души. Куда ни глянь, все рыло. Может, один человек, один-единственный, на весь наровчат, Да и тому нет места, затравили. — О ком говоришь? — спросил Роктов. — Не о тебе. Ты тоже рыла. — Согласен, — сказал Роктов. — Единственный человек в Наровчате. — Пушкин, — прочувственно объявил Симфариан. — Этот просто дурак, — отвечал Роктов. — Дурак, — Симфариан вскочил от негодования. — Дурак! Эх, что с тобой говорить, Игнатий, разве Пушкин дурак? — Я не считаю Афанасия Сергеевича глупым человеком, — сказал я. — Мне кажется, в нем сильная игра воображения. — Вот слово! Воображение! Единственный в норовчате человек с воображением. Человек, а не рыло. — Что же Афанасию Сергеевичу угрожает, что вы говорите, будто бы ему нет места? — спросил я. — А вот что, — сказал Симфориан и достал из кармана записную книжечку. «Я, братец-газетчик, у меня здесь все есть», — показал он на книжечку. «Я в человеческом общежитии как губка в воде. Вчера я копию одной бумаги записал. Слушай, гражданину Афанасию Сергеевичу Пушкину в дом бывший Вакурова. Предписываю вам с получением всего немедленно оставить появление в городе в несвойственном виде, то есть в одежде писателя Пушкина» и тем вводить злостное заблуждение честных граждан, и вообще прекратить обман пролетариата. В случае неподчинения приму зависящие меры. Начальник Наровчатской гор-милиции Макарушкин Прочитав, Симфариан с рычанием забегал по комнате, грозя кулаками, потом хлопнул по спине Роктова, успевшего задремать, и кинулся к комоду, оттуда он вынул флакон, и показал его Роктову со словами «Ну, тройного, что ли?» «Давай!» — всклыхнулся Роктов и опять ударил обеими руками по столу. И тут открылся для меня секрет непонятного напитка. Флакон, который был вынут из комода, оказался наполненным цветочным одеколоном. Симфариан налил стакан и наполовину добавил воды. Жидкость сделалась молочно-белой. Я не мог смотреть на то, как пили приятели, зажав носы. Я только слышал страшное кряхтение и, закрывая лицо руками, ждал, когда все кончится. Как только стихло, я осмелился взглянуть на Симфориана и опять закрылся от страха. На лбу его взбухли синие жилы, рот искажался, глаза налились кровью. Вдруг раздался шум и стук, Симфориан в гневе отметнул от себя стул. То ты корчишься?» — закричал он на меня. «Точно от дьяволова наваждения! Небось, не сгину! Ух, не люблю святых! Жизни мне нет, покуда они не вывелись! Сам был святым, сам попал, ломал! Не люблю! рок Роктыч!» рок — свопил он. «Давай выводить святых! Давай стрелять!» Я вскочил и, осенив себя крестом, отбежал к печке. Симфариан подошел к кровати... Достал из-под матраца револьвер, поднял стул, сел посреди комнаты. Я взглянул с последней надеждой на Роктова, он спал, сидя, я заткнул уши и ждал. Тогда только я разумел, на какое дело поднималась рука ослепленного безумца. В переднем углу висела икона десяти мучеников критских, известный образ греческого письма. В святые лики мучеников и целил Симфориан. «Боже мой, Господи, за какое злодейство наказал ты меня, окаянного раба твоего, не спасла в такое испытание недостойному моему духу! Я хотел крикнуть, но голос отняло у меня. Я попытался двинуться, чтобы отвести руку святотатца, но ноги мои не повиновались мне». Между тем Симфориан, ухватив левой рукой запястье правой и держа в последнее оружие, прищурился и возгласил по-церковному, что у него, как бывшего иерея, получилось внушительно. «И же его святых отец наших, мученика Агафонуса!» Весь дом вздрогнул. Я видел, как от сотрясения воздуха погасла и опять зажглась лампа, потом дерзнул поднять глаза на поруганную святыню. Один из десяти мученических ликов был пробит пулью, и вокруг этого места лак на иконе обсыпался. Тогда я как бы вырванный невидимой силой из неподвижности бросился к выходу. Но в дверях стояла бывшая матушка Авдотья Ивановна. Бледная, как плат, она протягивала дрожащие руки к мужу, безмолвно взывая к его благоразумию. Взглянув на меня, она умоляюще прошептала «Машеньку испугает он до смерти! Машенька, дочка, спит на печи!» Я обернулся к Симфориану, но свирепость его отшатнула меня. "Уйди!" крикнул он и, поднимая оружие, возгласил: "Иже во святых отец!" А вдочка Иванна всплеснула руками и закачалась. У меня перевернулось сердце от жалости. Я взял вдочка Иванну под руки и отвел к кровати на кухню. Там она плача опустилась на постель. Я в растерянности смотрел на нее, не зная, чем помочь. Она же убивалась, горько ломая руки. Волосы ее развязались и скатывались по спине, шаль упала до пояса, и я увидел, что Авдотья Ивановна была вполне готова ко сну, но от горя совершенно забыла о виде своей одежды. Тут смешались мои чувства, потому что сострадание толкало меня утешить несчастную, но в подобном положении и столь близко видел я женщину в первый раз от своего младенчества. Не только белые плечи ее, накрытые волосом, но и самые груди находились перед моими глазами. Не помню, какую молитву совершил я про себя. Только почудилось мне, что Господь пощадит непорочную мою юность, и в тот же краткий миг обрел я в себе новую силу для христианского участия во вдове Ивановне. Я положил руки на ее плечи и приготовился сказать утешение, когда из горницы послышался голос Симфариана. «Отец наших мученика Помпия!» Выстрел был оглушителен. От страшного испуга у меня подогнулись ноги, и лицо мое само собой ощутилось на груди Авдотьи Ивановны, а руки, положенные ранее на ее плечи, крепко держались за них противу моей воли. «Господи, смилуйся надо мной, многогрешным! Не помня себя, я лобызал грудь Авдотьи Ивановны, и в памяти моей ничего, кроме великого жара, не сохранилось».